Глава пятая От этого собрания у меня остался на душе неприятный осадок. Мне казалось, что ребята только и думают о моем неудачном выступлении и смеются надо мной. Разве я против восстановления машины? Мне было только неприятно, что это предложил Игорь, а не кто-нибудь другой. Например, Поликутин, который лучше всех разбирается в технике. Поликутин предложил бы это для дела. а Игорь для того, чтобы показать себя. Я много раз замечал. Игорь затевает какое-нибудь дело, подает идею, поднимает шум и треск, а когда все проваливается, виноватыми оказываемся мы. И я не хотел, чтобы это повторилось сейчас. Это мне и следовало сказать на собрании. Напомнить об идеях Игоря, привести примеры из прошлого. Все бы закричали, что я прав. Игорь с Вадимом остались бы в позорном меньшинстве. Но собрание прошло. Эту речь я уже не мог произнести. Я пересказал ее в общих чертах Шмакову Петру. Шмаков сказал «Плюнь». Я заговорил с Поликутином. Он тоже сказал «Плюнь». Поликутина мы называем папашей. Такой он высокий и здоровый. Он и Шмаков самые сильные в классе. Вскоре я убедился, что никто и не думал о моем неудачном выступлении. Даже Вадим забыл, что я давал ему отвод. Впрочем, Вадим легкомысленный человек. Вадим помогал теперь Игорю, а Игорь развил бурную деятельность, завел себе еще одну блестящую папку. В нее он складывал бумаги, относящиеся к восстановлению машины. В этих бумагах одобрялась наша инициатива. Игорь был даже в райкоме. Там тоже одобрили нашу инициативу. Однако бумажки не дали. Сказали «Валяйте, действуйте». Я не понимал, при тут бумаги? Нужны не бумаги, а запасные части. Игорь собирал бумажки, а машина между тем валялась на пустыре. Рабочие начали над нами посмеиваться, мол, взялись не за свое дело. Слесарь Коська сказал комики а бригадир дмитрий александрович выразился так артисты я сказал шмакову петру рабочие над нами смеются на что последовало его обычное плевать я пошел в моторный цех к Поликутину. надо что то делать что же я сделаю спросил поликутин как что удивился я ведь ты заместитель по технической части надо думать пусть игорь думает это его идея а почему ты молчал на собрании на этот убийственный довод поллекутину нечего было ответить тогда я предложил соберемся после работы и осмотрим этот несчастный драндулет после работы мы собрались на пустыре я шмаков петр поликутин гринько из электроцеха таранов из агрегатного я позвал их чтобы более квалифицированно решить вопрос. Мы подняли капот и осмотрели двигатель. Он был грязный, без свечей, без ремня, вообще какой-то пустой. «Я не могу сказать, в каком состоянии двигатель», объявил Поликутин. «Его надо снять и разобрать». Миша Таранов сказал, «И коробку скоростей надо снять, и задний мост, и передний мост. Снять и разобрать». Тогда мы увидим, в каком они состоянии». Гринько высказался более определенно. «На машине нет никакого электрооборудования». А Шмаков Петр сказал, «Щиток сняли». «Действительно, на том месте, где полагалось быть щитку, торчали голые провода». «И подушки сперли», — добавил Шмаков. «Сидений в кабине не было. Мы начали думать, что нам делать». Я предложил, давайте составим дефектную ведомость. Дефектная ведомость – это такая ведомость, в которой указаны все дефекты машины. «Где мы ее возьмем?» – спросили ребята. «Сейчас достану», – ответил я и пошел в гараж. В верстаке у Лагутина я видел пачку таких ведомостей. Они напечатаны типографским способом. В них перечислены все части автомобиля. Надо против каждой части поставить галочку. Годная эта часть или негодная. Очень здорово придумано. В гараже никого не было. Все ушли на обед. Я открыл верстак и увидел там пачку ведомостей. Но когда я поднял эту пачку, то увидел под ней два подшипника. Те самые, которые позавчера мы с Лагутиным должны были поставить на машину и про которые Лагутин сказал, что поставит сам. Это были именно те подшипники, В той же промасленной бумаге. Рядом лежал бланк требования, по которому я получал эти подшипники на складе. Как же так? Ведь машина уже вышла из ремонта, а подшипники лежат в верстаке. Значит, Лагутин забыл их заменить. И машина вышла из ремонта со старыми подшипниками. Халатный человек этот Лагутин. Я вернулся на пустырь. Возле наших ребят стоял шофер Зуев. «В этой машине толку не будет», — сказал Зуев. «Легче новую собрать». Удивительная особенность шофера Зуева заключалась в том, что он был всегда небрит. Если человек не бреется совсем, то у него вырастает настоящая борода. А если он хоть редко, но бреется, то в какой-то день он должен быть выбритым. А рыжая щетина Зуева всегда была одной и той же величины, не увеличивалась и не уменьшалась. Это был худой, молчаливый человек. Шофер. Но за какую-то провинность его сняли с машины и перевели в гараж. Кажется, даже временно лишили водительских прав. Не знаю точно. Меня он не интересовал. Он был какой-то апатичный. С кем он сошелся, так это со Шмаковым Петром. Они любили разговаривать. Сядут в холодке и произносят по одной фразе в полчаса. «Пионерский лагерь, знаете?» Спросил Зуев. «Конечно», — ответили мы. «Там стоит другая списанная машина. Куда лучше этой, а за эту и не беритесь». Зуев ушел. Поликутин объявил. «Ничего не выйдет». И стал доказывать, что восстановление машины обойдется чуть ли не в две тысячи рублей. Поликутин здорово разбирался в технике. «Почему ты молчал на собрании?» — спросил я. Тогда я не знал, в каком она состоянии. Ага, а ведь я предлагал сначала осмотреть. Я не помню, что ты предлагал, ответил Поликутин. У тебя вообще не поймешь, что ты предлагаешь. А эту лайбу нужно отправить на свалку. Хорошо, дипломатично сказал я. Раз уж мы ее осмотрели, давайте составим дефектную ведомость. В дефектной ведомости нам пришлось писать всего два слова. В ремонт и отсутствует. Двигатель – в ремонт. Аккумулятор – отсутствует. Коробка передач – в ремонт. Динамо – отсутствует. И все в таком духе. Мы кончили составлять дефектную ведомость. Появились Игорь и Вадим. В руках у Игоря была его знаменитая папка. В руках у Вадима ничего не было. «Привет», – сказал Игорь. «Чем занимаемся?» Я объяснил ему, чем мы занимаемся. «Прекрасно!» Игорь сел на подножку, вынул из папки чистый лист бумаги, из кармана вечную ручку и начал что-то писать. «Что ты пишешь?» – спросили мы. Он ничего не ответил и продолжал писать. Потом прочитал написанное сначала про себя, затем вслух. «Поручается товарищам Поликутину, крышенинникову Шмакову, Гленько и Таранову...» Составить дефектную ведомость и представить ее в штаб. Мы молчали, не знали, как на это реагировать. Только Вадим сказал, по этой ведомости я все моментально достану. Игорь мечтательно посмотрел на Вадима и дописал, помощнику по снабжению Вадиму Беляеву обеспечить запасными частями. Теперь не подкопаешься, документация в порядке. Сказал Игорь, щуря глаза с таким видом, будто эту писанину он ведет только для того, чтобы заткнуть рот каким-то там бюрократам. Мы понимали, что Игорь сам законченный бюрократ.